Глава 2. Спаситель. «Ты чуть не убилась?» — говорит он хрипловатым голосом. «Что ты делаешь, одна в лесу?» Я открываю рот, но не знаю, что ответить. Как объяснить незнакомцу, что меня привели сюда кошмарные сны и неодолимый зов? Что я сама не понимаю, зачем пришла в эту глушь? Что это похоже на звон в ушах, который то затихает, то становится громче, заставляя двигаться? Даже звучит безумно. Сердце колотится, как сумасшедшее. Я прекрасно осознаю, что только что была на волосок от смерти. Земля под моими ногами еще секунду назад исчезла, и я уже готовилась к падению, но вместо этого ощутила резкий рывок за воротник и падаю назад на твердую землю. Мужчина, удерживающий меня, появился будто из ниоткуда. Пытаюсь отдышаться. Мой взгляд мечется от обрыва к незнакомцу. Я абсолютно уверена, что не слышала шагов, не видела его приближения. Как он мог оказаться рядом так быстро? Человек не способен двигаться с такой скоростью. В голове мелькают обрывки знаний о магических созданиях, но ни одно не подходит под описание этого мужчины, стоящего передо мной. Поразительно. Его голос режет тишину леса. Будто не с человеком, говорю, а с каким-нибудь нелюдем из НАВИ. Попасться в настолько очевидную ловушку русалки. Даже не думал, что взрослые люди на такое способны. Его слова обжигают, возвращая меня в реальность. Я все еще сижу на земле, а он нависает надо мной, высокий, с резкими чертами лица и холодным взглядом. В его тоне столько презрения, что мне становится не по себе. «Ру... русалки?» — запинаюсь я, пытаясь осмыслить услышанное. «А кто еще? Он закатывает глаза. «Серебристый смех, мелькающий силуэт, заманивающий в опасное место. Ты бы либо свернула шею на этих камнях». Он кивает в сторону обрыва, где внизу виднеется каменистый берег реки. «Либо утащила бы тебя и утопила. Выбирай, что нравится больше». Его сарказм ядовит. «Я чувствую, как краска заливает щеки. От стыда и от обиды одновременно». Я не знала, я не из этих мест. Пытаюсь оправдаться, поднимаясь на ноги самостоятельно. Колени подрагивают, и я едва не падаю снова. Городская, что ли? Он фыркает. Любой ребенок знает, что нельзя гоняться за странными звуками в лесу, особенно в таком, как этот. Слова застревают у меня в горле. Он прав, я поступила неосмотрительно. Но мои мысли путаются, недосып последних недель берет свое. Кошмары, которые не отпускают меня ночами, и непреодолимый зов, приведший в этот лес, все это лишило меня бдительности. Но признаваться незнакомцу я не собираюсь. «Я художница», — говорю вместо этого, сама не понимая, зачем. «Иногда увлекаюсь, следуя за интересными образами». «Художница?» — в его голосе слышится насмешка. «И что же, ты настолько глупая, что решила нарисовать русалку?» Гляжу, у тебя даже оберега нет. Его слова задевают что-то глубоко внутри. Ведь я действительно рисую смерть. Озеро, рассыпающийся венок, кровавую луну и тени. Все эти образы внезапно кажутся еще более зловещими. Незнакомец, видимо, замечает изменения в моем лице, потому что его взгляд смягчается на долю секунды. Он вздыхает и протягивает руку. «Вставай уже!» «Застудишь все, потом лечи тебя, горе!» Я нерешительно принимаю его помощь, и в момент, когда наши руки соприкасаются, происходит что-то странное. По телу проходит волна пронизывающего холода, настолько резкого, что я едва не вскрикиваю. Но прежде чем я успеваю отдернуть руку, холод сменяется теплом, глубоким, всепроникающим, растекающимся по винам и заполняющим каждую клеточку тела. Это ощущение настолько сильное и неожиданное, что я замираю, не в силах пошевелиться. Это что-то важное. Чувство, что вынудило меня покинуть дом и приехать, тот звон, что сводит меня с ума последние недели, стихает насовсем. Судя по расширившимся зрачкам незнакомца, он испытывает то же самое Мы замираем, соединенные этим странным потоком энергии, который, кажется, пульсирует между нами. Время, будто останавливается. «Ты почувствовал это?» шепчу я, когда наконец обретаю способность говорить. «Что это было? Словно какая-то связь?» Его лицо мгновенно меняется. Если секунду назад в его взгляде было удивление и что-то похожее на узнавание, то теперь передо мной снова холодная маска. Он резко отпускает мою руку, как будто обжегся, и делает шаг назад. «Убирайся!» Его голос звучит, как рычание зверя, которое словно превращает мою кровь в родниковую воду. «Возвращайся туда, откуда приехала. Этот лес не для таких, как ты». Я отшатываюсь, поражённая внезапной переменой. Еще мгновение назад между нами произошло что-то, как мне казалось, важное. Но теперь он смотрит на меня с такой ледяной враждебностью, что мне становится по-настоящему страшно. «Но я не могу идти! слова вырываются сами собой. «Я должна быть здесь!» «Здесь тебя ждет только смерть!» — отрезает он. «Уходи, пока еще можешь!» В его глазах что-то мелькает. Предупреждение? Угроза? Не могу разобрать. Во мне поднимается волна обиды и гнева. Как смеет приказывать мне?» Он ничего не знает о моих кошмарах, о зове, который привел меня сюда, о рисунках, которые преследуют меня. «Я не уйду», — твердо говорю я, расправляя плечи. «И ты не можешь меня заставить». Мои слова повисают в воздухе. Мужчина смотрит на меня долгим, оценивающим взглядом, и я вижу, как в глубине его глаз разгорается что-то темное и опасное. На мгновение мне кажется, что он сейчас схватит меня и швырнет в воду, от которой спас несколькими минутами ранее. Но вместо этого он произносит тихо и четко. «Тогда твоя кровь на твоих руках. Не говори потом, что я не предупреждал». С этими словами он разворачивается и исчезает между деревьями так же внезапно, как и появился, оставляя меня одну на краю обрыва с бешено колотящимся сердцем и с ощущением, что мир только что перевернулся с ног на голову. Я прикасаюсь к руке в том месте, где он меня коснулся. Кожа все еще хранит тепло той странной связи. Если это была какая-то подсказка, я ничегошеньки не поняла. «Проклятие!» Виски пронзает острой болью, и я опускаюсь на корточки, чтобы дождаться, когда боль стихнет.